А Свиридова отругала себя и свою вечную бестолковость. Суетилась, шныряла. Теперь-то она считала, что шныряла, но зачем? От одного будто бы влиятельного человека к другому? А выяснить, остались ли в Сиништуре вещи Кавригина или документы его, не удосужилась. Ей в голову это не пришло. Бросилась в аэропорт и улетела. Но если бы и выяснила, что вещи и документы остались, что бы ей следовало делать? Попытаться забрать их? Какое она имела на это право? Кто она? Опекуншик Авригина? Его доверенное лицо, родственница его? Или даже его жена? Последнее соображение чуть ли не испугало свиридову, но оно тут же было отменено словами аягузского краеведа по пути Абая. «Так», — размышлял краевед, — «уже установлено, что разыскиваемый Кавригин идет. Но куда?» Кавригин якобы намеревался пройти путем Абая. Но места пребывания и вдохновения поэта и просветителя Абая Кунанбаева находятся к северу от Аягуза и ближе к Семипалатинску. Стало быть, Кавригин и направился к аулам Абая. Туда и должно было отсылать последу кинолога с собакой, а если нужно, то и с журналом под руку с клило. При новом упоминании Абая взволновались Акыны, и было заметно, что им не терпится. Роза Якимбаева из «Светской хроники» с церемониями, но и категорично предупредила Акынов, на казахском, естественно, что каждому из них предоставляется по две минуты, не более, и ждать от них будут не букеты образов и сравнений, а пусть и цветастую, но все же полезную для поисков Ковригина информацию. Возникли трудности с очередностью музыкально-поэтических номеров, но выяснилось, что список, кто из аягузских акынов важнее и талантливее кого, давным-давно составлен и утвержден чуть ли не Брежневым. В должности, неважно в какой он пребывал тогда должности, в Алмате. При этом и длина седых бород соответствовала списку. В распеве первого акына с Веридовой послышалось слово «Шанхай» и прозвучало некое шипение. Роза Якимбаева переводила, и Свиридова поняла, что Акын прославляет Шанхайское соглашение. Слова «шос, шос, шос» и образовали некое шипение. И просит глав шанхайских государств оказать заблудшему литератору Кавригину посильную гуманитарную помощь. Второй Акын поэтическим даром расположился ближе к местным реалиям жизни. Он удивлялся прозорливости одинокого верблюда старика Абсалямова и был убежден, что лохматого пса надо было посылать не каулам Абая, а по следу пропавшего верблюда. Третий по очереди Акын под звуки Домбры пропел оду чистым листам тетради в клеточку. Пятый Акын оказался бестолочью. Явно более двух минут он бренчал, подвывая, о красотах московской гости. Сравнивал их с яркостью весенней степи и обещал, что если он станет моложе, то увезет красавицу на жеребце ветре в свою юрту на джунгарское Джай-Ляу, и там накормит бешбармаком. Сверидуэ бы разбить эту домру, эту балалайку, эту бандуру о башку степного графомана но она усмиряла себя в стараниях выразить уважение к Оксакалу, да и слушать о собственных красотах, притом на чужом языке, было Свиридовой приятно. Песнопения четвертого и шестого Акынов показались Свиридовой странными, а в публике они вызвали оживление. Песнопения были выслушаны с аплодисментами, А ясновидящая Алиса встала, поправила шаль на груди и заявила «Он идет к Джаркенту!» Вторая ясновидящая опять с удивлением посмотрела на Алису и молча распустила черную косу. Возможно, это был жест несогласия или даже протеста, но роспуск косы на общее мнение не повлиял. Шепотом или звонким звуком теперь раздавалась в зале. «К Джаркенту! Конечно, к Джаркенту!» Роза Якимбаева переводила свиридовые слова песнопений в некой растерянности. В словах этих не было упоминаний ни о пропавшем Кавригине, ни о пути Абая, не было и каких-либо подсказок о неизвестном свиридовой Джаркенте. И лишь мимоходом воспевался одинокий верблюд старика Абсалямова. Зато речь в них шла о природных явлениях последних дней в районе Аягуза, как будто бы пустяковых. Однако публика сразу же уловила в них важнейшие смыслы. «Эти джамбулы, — сказал Екимбаева, словно бы извиняясь перед Сверидовой, — поют о своем, А толковать их берутся кто как хочет. Прежде отряжались целые бригады переводчиков и толкователей. «Что это за Джаркент?» — спросила свиридова «Городок на границе с Китаем. Джаркент-Джаркент. Бывший Панфилов. Но до него от нас километров двести. Какие интересы там могут быть у вашего, то есть у ковригина «Не знаю», — сказала свиридова и они ведь не пели про Джаркент. Под сомнением у нее был теперь не только Джаркент, но и сам Аягус. Не подшутили ли над ней чистильщики обуви в Сиништуре? И что Захария наблюдала за ней из-за колонны в ресторане лягушки? Единственное, что приободряло свиридову так это пока не отмененные сведения о двух тетрадях в клеточку. «Они пели, — сказала Роза Якимбаева, — о сдвиге ветра, о смещении полетов птиц, о вставшей траве, о кувырканьях в воздухе кондоров, о небесной музыке, о скором прилете нездешнего корабля с железными боками и с пивом в буфете». но насчет корабля это понятно, — рассудила Свиридова. В соседней области Байконур — а небесную музыку исполняли случайно не на африканских вуву злах имбаева расстроилась чуть ли не расплакалась пробормотала небесную музыку издавала свирель большая как оркестр извините роза спохватила свиридова я не хотела вас обидеть просто я в унынии и не могу понять при чем тут жаркент в зале сказала икимбаева Растолковали так. Увядшая, засохшая уже трава встала, и будто бы стебельки ее потянулись на юго-запад, а там джаркент. Птицы обычно облетали джаркент, а нынче они охотно планируют к нему. И ветер туда дует, и кондоры, коих прежде здесь и не видели, кувыркаются и балуются в воздухе, будто опьяненные небесной музыкой именно к юго-западу от Аягуза. Тут и ясновидящими не надо быть, чтобы ощутить, куда идет Кавригин и где происходит его нравственный подъем и духовное просветление. «Но если все так?» – задумалась Сверидова. «Все именно так, замечательная Наталья Борисовна!» – воскликнула Якимбаева. «Но если все так?» – уже решительно сказала Сверидова. Надо мне поскорее добывать какой-нибудь вездеход и отправляться в догонку за Ковригиным. Просветление просветлением, а условия контракта торопят. С вездеходом проблем не будет, сказала Якимбаева, и надо подобрать толкового проводника. Сбор можно было признать завершенным, и свиридова поблагодарила всех, принявших в нем участие особенно Акынов, с их замечательными музыкально-поэтическими импровизациями. Акыны четвертой и шестой бороды, выслушав свиридову стояли гордые и будто бы победившие в сегодняшнем айтысе. В редакции свиридову ждали новости. Сетями газетчиков был отловлен и доставлен в редакцию свидетель продвижение на юго-запад сухими тропами Кавригина. Про Кавригина свидетель ничего не слыхал, а встреченного путешественника называл дервишем. Сам свидетель, Дунганин из предгорного кишлака, свежий хозяин ханы тоже путешествовал, имея под собой разумного осла. Посетил родственников с намерением узнать, Семейные секреты приготовления лагмана и корейской моркови. По дороге домой уже добрался до Сарканда. Это между Джаркентом и Аягузом. Там и был отловлен. Дервиш, как и живность вблизи него, заинтересовали начинающего ресторатора. И он, свернув с ними, провел в компании с Дервишем час, а то и два. При этом осел по кличке Блистательный, из-за лишних километров скандала не учинил.